Глава пятая. Главный герой Полковник в двух словах ввел меня в курс дела объяснил, что сейчас требуется от меня лично как опытного и героического офицера, в подчинении которому отдан первый взвод роты Эйбл. Это круто. Командовать первым взводом первой роты первого батальона элитного подразделения. Во-первых, Дерби приказал устроиться в офицерской казарме, что я и сделал сразу же после разговора с ним. Здание офицерской казармы находилось за штабом. Дежурный по казарме проводил меня в отдельную комнату, тут американцы, конечно, порадовали, каждому офицеру по собственной комнате. Небольшая комнатушка, одно окно, одна кровать, тумбочка, умывальник, и все. Минимализм, но есть свобода для дизайнерской мысли. Оставив в комнате свой рюкзак, отправился выполнять дела дальше по списку. Следующая задача — замена пилотки. Та, что досталась мне в госпитале вместе со всей формой, оказалась мне мала, а без главного убора военнослужащему ходить не пристала. В коптерке для военнослужащих армии США, да, именно для американцев, так как была еще одна, для советских солдат, удалось поменять пилотку. В довесок к ней меня нагрузили комплектом совершенно новой полевой формы, двумя тренировочными комбинезонами, новыми каркаранами, гетрами, каской и фляжкой. Остальное из разряда ремней, сумок, подсумков, кабур и прочего обещали выдать потом, по ходу дела. Подчиняясь старой доброй пословице «дают, бери, бьют, беги», я забрал все вещи, что мне выдали, и вновь отправился в офицерскую казарму. Сложив вещи на койке в своей комнате, направился к выходу, мимоходом посмотрелся в зеркало и замер. «Господи, это я?» В госпитале я старался избегать встречи с зеркалами. Знал, что лицо мое в шрамах. Спросите, а как же брился? А я не брился. Меня брили. Парикмахер в госпитале был профессионалом и выполнял свою работу на пять с плюсом. И так вышло, что лишь сейчас, при хорошем дневном свете в большом зеркале я смог оценить масштаб изменений в полной мере. Вся правая сторона лица, лоб, щека, скула и висок была сечена тонкими, хорошо зажившими, но все же видимыми шрамами словно граблями или наждаком. Почти от самого уголка глаза до уха глубокой рытвиной проходил самый большой шрам. Правая бровь разделилась пополам полоской шрама. Захотелось завыть. Это же на всю жизнь. Шрамы украшают мужчину? Да к черту такие украшения. У меня по всему телу таких украшений до чертиков. И лицо еще. Медленное падение в состояние депрессии прервали спасительным стуком в дверь. Оказалось, это был мой знакомый, принявший на себя в первый день войны роль моего заместителя, первый сержант Сэмюэл Кинг. Чернокожий воитель пришел за мной, потому что надо было подготовиться к проведению сегодняшней церемонии награждения первых героев из батальона рейнджеров и русских инструкторов из числа пограничников. Будет общее построение, приедут важные шишки из Москвы и Вашингтона. Полковник Дерби ничего об этом мне не говорил. Вот человек-подстава. А может, он просто забыл? Да нифига. Все он помнил, ищурился хитро, когда о наградах моих говорил. Проверяет меня, что ли? Ну ладно, ладно. Тут же пришлось выяснять, как и где будет проходить построение. Строиться все будем на футбольном поле в самом дальнем конце нашей базы. Все произойдет через полтора часа. Мне нужно быть вместе со своим взводом. Черт. Я их в глаза еще не видел. И командира Роты тоже. Чтобы не ударить в грязь лицом, пришлось запрягать Кинга в качестве поводыря и отправляться знакомиться сначала с Ротным, потом с подчиненными. И началась свистопляска, исход, который не просто скрыт в тумане, а вообще еще не написан, и туман только сгущается. Командир Роты оказался прямо-таки ожившей статуей какого-нибудь могущественного бога олимпийца в звании капитана. Рельефная мускулатура неплохо различимая даже под армейской униформой, заставила меня содрогнуться. Роста мы были с ним приблизительно одного, но вот шириной плеч, да и вообще шириной, в совершенно разных категориях. Я в сравнении с этим гигантом просто тростинка. Кэп втирал что-то второму лейтенанту, всем своим видом выражавшему полное раскаяние во всех грехах земных. Однозначно на моих глазах разворачивается классическая сцена вставления начальством кола от земли до неба нерадивому подчиненному. Вклиниваться в такую беседу себе дороже. Кинг молча стоял рядом со мной и своим видом не выражал совершенно ничего. Мне стало не по себе. Еще чуть-чуть, и капитан утянет меня за компанию вместе с тем вторым лейтенантом и гореть мне на костре. Это если заметят... Эврика. «Лучше пойдем, Кинг», — шепчу я проводнику. «Сначала заглянем во взвод», потом вернемся. Кто это тут лучше пойдет, а? Ой, блин, если бы я был ниже ростом, Кэп точно навис бы надо мной, а так я лишь тихонько испепелялся взглядом. Сэр, первый лейтенант Майкл Пауэлл, сэр, прибыл в батальон для прохождения дальнейшей службы. Каждое слово выговариваю четко, строго, стараюсь показать, что я не стушевался и не просто так погулять вышел, а воевать собираюсь. Это, в общем, мне так казалось. О, вот он, наш командир первого взвода, назначенный самим полковником. Я влип. В голосе капитана прямо искрили сарказмы и издевательства. Но мне почему-то казалось, что он говорит все это на автомате, заученная система увидел на орал. Я на таких персов в армии насмотрелся. Он все знает, ему положено. Ты же ничего не знаешь, поэтому ты дерьмо. «Где ты так долго шлялся, сынок? Ты должен был прийти ко мне уже час назад!» Тут он встряхнул головой, почесал лоб и странно посмотрел на меня. Взгляд капитана прошел по мне сверху вниз и обратно. Чтобы рассмотреть мое лицо, он даже сделал шаг в сторону. Шрамы на моем лице явно заинтересовали его и удивили. «Майкл Пауэлл, говоришь?» «Сэр, да, сэр!» — горкнул я. «Ах, вот оно что!» Кэп обернулся к лейтенанту, так и стоявшему на своем месте. «Иди отсюда и учти в следующий раз. Ты у меня за всю роту будешь отвечать». Второго лейтенанта как ветром сдуло, и я вновь попал в поле зрения капитана. «Наслышан я о ваших подвигах, мистер Пауэлл. Наслышан. Я капитан Брэндон Гринвей. А я мысленно засмеялся и подумал уже, что услышу знакомое Арнольд Шварценеггер. «Командир первой роты рейнджеров». Рукопожатие у Кэпа поистине могучее. Я еле сдержался, чтобы не зашипеть от боли. Ты уж не обижайся, сынок, что на тебя наехал, не разобравшись. С этими брюхоногими моллюсками... Брендон кивнул в сторону, куда умчался получивший на орехи лейтенант. Замучился уже. Мы тут неделю торчим, а они все как малыши. Напортачат и ко мне бегут. Кстати, если верить слухам, то ты прямо архангел. И спасаешь всех, и сражаешься, как зверь. Такие парни мне нужны, да. Кэп хлопнул меня по плечу. Чувство было такое, словно по мне ударили кувалдой. Гримвей засмеялся. Хе -хе -хе. Ты похож на дерби в 1936 -м. Мы тогда вместе с русскими давали прикурить испанским фашистам. Ладно, Пауэлл. Ты уже себе комнату в офицерской казарме получил? Да, сэр. Молодец. Сейчас иди знакомься со своим взводом. Сэмми тебя проводит да сэмми кинг тут же вытянулся по стойке смирно сэр да сэр но тогда свободны неоднозначная личность этот капитан дал бы бог не сталкиваться с капитаном когда он будет в гневе по настоящему до казармы нашего взвода мы с кингом шли молча я молчал потому что пытался составить для себя план знакомства с будущими подчиненными кинг потому что тревожить размышляющего командира Есть признак дурного воспитания и вообще плохая примета. Это я так мысленно хохмил, судорожно осознавая, что здесь, среди рейнджеров, у меня шанс засыпаться еще больше, чем на родине, в США. Да, я служил в армии, да, занимаюсь много лет в военно-патриотическом клубе. И что? Старых советских и американских уставов я видел мало, и внимательно я их не изучал. А то, что изучал, капля в море. Реалии начала 40-х годов своего мира для меня были известны лишь со стороны военных дел, что и как сейчас на гражданке, черт его знает. Каков здесь уровень прогресса? Какие социально-политические события в стране и мире? Я видел-то всего ничего, но уже сталкивался с деталями, совершенно расходящимися с прошлым моего мира. Спалиться на мелочах проще простого. Хм, это минусы, а что у нас в плюсах? Наличие приличной репутации отважного офицера-героя, спасающего и защищающего и своих ребят и союзников, обо мне в местных СМИ рассказали, да, скоро наградят, а это без всяких сомнений еще добрая порция статей в газетах. Еще мне сделали предложение, от которого я не отказался, и попал сюда, в первый батальон рейнджеров. Так, это плюсы, заработанные в этом мире, а что у меня в багаже из будущего? Во-первых, знаю множество военных хитростей что зародились как раз во время Второй мировой, и ими могу поделиться, а моя причастность к армейской элите упрощает в разы продвижение инноваций. Во-вторых, в будущем существует много всяческих довольно простых приспособлений, позволяющих солдату выживать и сражаться гораздо дольше. Ну, например, бронежилет или разгрузочный жилет, или замечательные шапки-маски, они же балаклава, хотя они вроде уже в ходу у немцев и придуманы давно англичанами, А применение в спецподразделениях для защиты глаз мотоциклетных или летных очков? Если подумать, то еще вспомню. В-третьих, у меня на плечах есть голова, и я умею ею пользоваться, как надо. Да, кстати, есть еще несколько странных, но все же плюсов. У меня изменился голос, он стал мелодичнее и красивее, это раз. Два, здесь я заговорил по-английски, причем так, как не говорил в своем мире, при всем своем уровне знаний и любви к этому языку. Я спокойно пользуюсь всеми речевыми оборотами, сложными терминами, и главное, все это делаю правильно. Еще в первый день я это заметил, но со временем вывел для себя некоторые особенные факты изменения речи. Три, у меня очень сильно улучшились навыки и умения, полученные в армии и клубе. Четыре, очень сильно притупились всякого рода страхи и отходники, по поводу убийства человека. Пять, мне везет, и везет так, что во всех энциклопедиях меня можно спокойно вписывать как самого везучего человека за всю историю человечества. Странно. Еще как странно, и чует мое сердце, неспроста все это. СМИРНО! Кинг вошел в казарму вперед меня и привлек внимание всех солдат взвода к моей персоне. Секунда шума, и когда я переступил порог, все затихло, а солдаты стояли по стойке смирно. И все. Меня заклинило. Из головы вылетели все слова, что я наметил себе для знакомства. «Делай что-нибудь, лейтенант, выкручивайся. Двигайся, не стой на месте». Заложив руки за спину, я стал медленно вышагивать по казарме. Проходя мимо солдат, на мгновение останавливался, смотрел на них, даже узнал Пайса и Брока, а в голове завихрилась мысль о том, что первые слова должны создать мне определенный облик в глазах солдат. А этих слов нет. Рейнджеры смотрят на меня, ждут. А, будь что будет. Развернувшись на каблуках у дальней стены казармы, я наконец решился обратиться к подчиненным. Вольно. Взвод, вольно, продублировал мою команду Кинг. Он чует, что я его уже записал в свои помощники. Или он надо мной шефство взял? Такие сержанты люди непростые. Первый сержант уж тем более серьезное звание. Я ваш новый командир. Меня зовут Майкл Пауэлл. Среди солдат прошел одобрительный бубнеж, но как он появился, так и исчез. Если хотите задать вопросы, задавайте, и я заведомо предвижу самый главный из вопросов. Да, я тот самый первый лейтенант Майкл Пауэлл. Попал прямо в яблочко. Бойцы, ощутив мой доброжелательный настрой, вновь загомонили, вроде доказывая друг другу свою правоту или ошибку. Иные вопросы, на которые я могу сейчас ответить? Похоже, нет вопросов. Тогда побеседуем после церемонии. Около получаса я разговаривал о новой, неизведанной ранее рейнджерской жизни со старыми знакомыми, Кингом, Пайсом и Броком. Знакомство с рейнджерами во взводе буду проводить потом, сейчас нет времени. Мысленно сделал для себя небольшой план мини-опроса на будущее. Сэм подбросил несколько идей, как проще подойти к знакомству. Я их для себя мысленно отметил. Также выяснил, что во взводе не 30 рейнджеров, как думалось поначалу, а все 45. Четыре отделения по 10 человек и еще пятеро вне взводов. Значит, особенные. То есть какие-нибудь специалисты типа медиков или саперов, а может командиры. Командир отделений Кинг Пайс Брок и штаб-сержант Ричард Кейв. Рик после короткой беседы произвел на меня хорошее впечатление серьезного, внимательного и сообразительного отделенного командира. Вообще у меня уже есть план реформирования моего взвода, и, если получится, донесу идею и комбату. Но об этом позже. А сейчас нам нужно было чистить перышки и готовиться к церемонии награждения. Время во взводе пролетело незаметно. Временами, кажется, моргнешь, а какое-то событие чудесным образом промотается вперед, и уже происходит что-то другое. Именно такое было ощущение сейчас. Только что весь взвод суетился, приводя себя в порядок. Бац, и уже все в строю. Смотрим, как на трибуну поднимаются американские и советские генералы. Я узнал Константина Рокоссовского, Ивана Панфилова и Амара Брэдли. Живые легенды. При этом они мне сейчас по странному стечению совершенно пофиг. В голове туман, сердце колотит в ребра, колени дрожат, но виду подавать нельзя. Лицо серьезнее, взгляд воодушевленнее, спину прямее. Первым к микрофону подошел Брэдли. Солдатский генерал, так американские военнослужащие прозвали генерала Брэдли, своего командира за заботу и стремление сохранить жизни обычных солдат. Генерал-майор, в этом мире до войны он успел дослужиться до этого звания, говорил будущей элитии армии США что-то о великом наследии рейнджеров прошлого. Наверное, он вспомнил партизан Мэриана. Потом он говорил напутственные слова и что-то о боевом братстве двух народов, американского и русского. Просил нас быть примером для всех солдат армии Соединенных Штатов и Советского Союза. Брэдли затронул тему мужества и достоинства некоторых из солдат батальона, уже проявивших себя с лучшей стороны, и генерал очень надеется, что все рейнджеры последуют примерам героев. Опять намекают на меня. Блин, все мысленно перекладываю на себя, и одновременно начинаю понимать, зачем все это. Миру нужно лицо героизма американской армии. А кто может быть лучше простого первого лейтенанта за один-единственный день, совершившего у уйму подвигов? Вот именно. Меня ради славы всей армии вознесут до небес. С трибуны тем временем толкает эмоциональную речугу круглолицый коротыш, дублируемый на английский переводчиком. Это... это Хрущев, блин. Классическая ситуация со всеми попаданцами во Вторую мировую? Так, вспомним список обязательных дел попаданца в эту эпоху. Убить Гудериана, посмотрим. Убить Хрущева, вот оно. Внедрить автомат Калашникова, подумаем. И перепеть Высоцкого, святотатство. Вернемся к колобкам. Хрущев. Вот. Илья Лисов же этого карапуза грохнул ради светлого будущего, а мне что делать? Я ему не враг, И личного мнения в отношении сего кадра у меня просто нет. Как же тогда список? Он же умными людьми разработан был. Кукурузу на север, Крым соседям, туфли и мать Кузьмы американцам. не Такого шустрика валить надо. Эй, о чем я думаю? О посторонних вещах, тем самым отвлекая себя от реальности. Правильно. А теперь вернулся в реальность. Хрущ отвалил, и за трибуной засуетились корреспонденты. Похоже, награждение начинается. Для награждения советских солдат, сейчас входящих в состав группы инструкторов нашего батальона, к микрофону вышел сам Рокосовский и неизвестный мне генерал-майор. Сначала были награждены двое рядовых бойцов-пограничников, одного из них я узнал, это был подчиненный Аверьянова, кажется, Кудряшов его фамилия. Пограничникам под вспышки фотоаппаратов вручили медали за отвагу за личное мужество, проявленное в боях с врагами Советского Союза при защите государственной границы. Затем вызвали Леху и Василькова. Старлею вручили Орден Красного Знамени за успешные действия сил пограничной заставы, командование, которое он принял после гибели своего командира, по уничтожению батареи гаубиц, а также за захват нескольких немецких грузовых автомашин и батареи противотанковых орудий. Высоко оценили моего товарища, высоко. Сержант Васильков за обеспечение связи с пограничным отрядом во время боя, позволивший скоординировать действия группы Аверьянова и танкового взвода, получил Красную Звезду и повышение. Теперь он старший сержант. Генерал-майор Хацкелевич, а именно так звали помощника Рокоссовского, лично вручил Василькову его орден. После советской части награждения началось награждение рейнджеров, которое проводил Брэдли. Награжденных было немного, в основном это были те люди, которых я знаю по первому дню войны. Первый сержант Кинка и сержант Брок получили по пурпурному сердцу и, что немало удивительно, по значку боевой пехотинец. Еще один удар по историческим фактам Этот значок в 1943 году был учрежден, а здесь здрасте, пожалуйста. Середина 41-го, а его уже вручают. Офигеть. Пайсу, Абрамсу и двоим рядовым вручили по боевому пехотинцу. И тут к Брэдли подошли Рокоссовский и Хацкелевич. Через переводчика они договорились о чем-то, и будущий маршал Польши заговорил. Хм, а будет ли он им в этом мире? Польша злодей сейчас. И Константин Константинович командует здесь, а не сидит за решеткой по обвинению в работе на польскую разведку. Доказал свою безоговорочную верность Советскому Союзу? Интересно. За проявленные в боях с врагами Советского Союза и Соединенных Штатов Америки личное мужество и отвагу в условиях, связанных с огромным риском для жизни, за отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями небольшой группы солдат Способствовавшими успеху оборонительной операции советских войск За помощь в проведении совместной дерзкой атаки На позиции превосходящих сил противника Первый лейтенант армии Соединенных Штатов Америки Майкл Пауэлл награждается орденом Красного Знамени У меня аж комок в горло подступил Какая честь слышать такие слова от великого полководца Товарищ первый лейтенант Пауэлл, выйти из строя на два шага Выполнив приказ, я вышел вперед. Константин Константинович спустился по ступенькам с трибуны и вместе с невысоким капитаном, несущим в руках деревянную коробочку, подошел ко мне. «Буря! Это буря! Когда тебе вручает такую награду такой человек, в голове бушует буря!» Из-за трибуны в сопровождении двух гобистов, к нам приблизилось трое репортеров с фотоаппаратами. «Позвольте запечатлеть столь знаменательный момент», воскликнул по-английски один из репортеров. Генерал не понял, о чем говорил иностранец. Секунд пять все молчали. Вот дела. Ни капитан, ни гобисты по-английски не говорят. Спасай положение, Артур. Товарищ генерал-майор. Голос меня чуточку подвел, и майор я чуть ли не просвистел. Хе. Простите. Корреспондент просит запечатлеть этот знаменательный момент. Хорошо. Даже бровью не повел Рокоссовский. Капитан передал генералу коробочку. Еще миг и орден оказывается в моих руках, и мы с генералом, улыбаясь, жмем друг другу руки под вспышки фотоаппаратов. Боже ж ты мой, неужели все это со мной, неужели? Когда рукопожатие закончилось, я вытянулся по струнке и вскинул руку к виску. Ты, лейтенант, сегодня главный герой, ухмыльнулся генерал и, козырнув, отправился обратно на трибуну. У микрофона уже стоял генерал-майор Брэдли, он тоже завел пластинку с описанием моих подвигов. Мне уж показалось, что он просто для рейнджеров рассказывает то, за что меня наградили русские, а он зачитывал основания моего награждения пурпурным сердцем. Затем он перешел на нечто особенное. Кроме пурпурного сердца, первый лейтенант Майкл Пауэлл за спасение командира группы инструкторов капитана Роберта Брауна, за защиту раненых советских пограничников на поле боя, За спасение экипажа подбитого советского танка, за самоотверженные действия ради спасения жизни советских офицеров, майора Глухарева, подполковника Карпова и старшего лейтенанта Аверьянова, награждается медалью «Спаситель». В общем, это я так название перевел, а на английском оно звучало как «Лайфгад». Но дело не в этом. Я был в шоке. Три награды. Три. За один раз. Но и это не все. Будь я девицей, упал бы в обморок. Сколько внимания и почета. После того, как я лично узнал, что первый лейтенант Пауэлл получил осколочное ранение от взрыва, выброшенной им в окно вражеской гранаты, остался в сознании и, стреляя из пистолета, убил троих штурмовиков противника и тем самым не позволил им проникнуть в обороняемую его группой казарму, я сделал заказ оружейному заводу Спрингфилда на изготовление именного пистолета Кольт 45-го калибра. В глазах мелькнули белые круги, ноги как-то слегка подогнулись, но я не упал, а просто потерял чувство реальности и перестал понимать вообще все. Чую, в руки суют коробочки с наградами и пистолетом. Брэдли что-то мне говорит, я отвечаю, но не понимаю, что именно говорю. Вновь щелкают фотоаппараты, офицеры, генералы улыбаются, я возвращаюсь в строй, генералы еще говорят, потом звучит команда разойтись, а я все еще нахожусь. Не здесь. Да нигде меня не было. Награды меня просто раздавили. Напрочь. Эмоции от произошедшего склеснулись со здравым смыслом и породили одну мысль в пустыне восторга. Не. Может быть. Не может быть, что меня наградили такими почетными наградами. И при этом всего произошедшего не может быть, потому что я не настоящий. Я лишь занял чужое место в этом мире. А все прикинулись, что верят мне. Опять везение. Где я успел попасть под струю везения? Не знаю. Кто-то настойчиво теребит меня за рукав. А? Прыжок в реальность был интересным. Меня окружали со всех сторон многочисленные журналисты с фотоаппаратами и блокнотами. Словно зомби, они тянули руки ко мне, и всем требовалось одно — сенсация. «Я потяну на роль сенсации?» «Да, с головой и потрохами. Они помогут мне забыть на некоторое время о неверии. Вперед!» Полтора часа эти... эти су существа, именующие себя журналисты, высасывали мои мозги, кровь, нервы и жизнь. Прокляв трижды свое желание забыть о терзаниях душевных, я кое-что понял. Пришло осознание, за что же так не любят в нашем светлом и прогрессивном будущем журналистов, если они уже сейчас, в середине 20 века, могут без проблем скипятить любой даже самый стойкий разум. Себя я причислял к этим стойким разумам. От вспышек фотоаппаратов и беспрестанного гудения вопросов в ушах трещала голова. Черт, надо будет поговорить с полковником, чтобы он ввел должность пресс-секретаря батальона, иначе в следующий раз... Я кого-нибудь пристрелю из именного кольта, к чертовой матери. Чего я завелся? Устал. Как физически, так и морально. Надо отдохнуть. Как было хорошо в госпитале. О, меня же Леха звал к себе. Пойду к нему. Там, наверное, сейчас обмывают награды. Не успел додумать это, как ко мне подбежал смутно знакомый пограничник и позвал на банкет в честь награждения. Это хорошо. А медали куда деть? Отнесу в комнату и спрячу в тумбочку. Не-не. Понесу все с собой. Похвастаюсь ими Лехе, пусть завидует. И забыть их нигде не забуду. Спиртного я не пью вообще, и значит память мне не отшибет. Вот такой я странный. Банкет был организован в офицерской столовой, и от этой мысли мой желудок забурлил и оповестил меня о существовании такой важной и неизменной человеческой традиции, как прием пищи. Я целый день ничего не ел. И не заметил даже. Насколько страшная вещь эта психика. Все сдерживает, все сглаживает. Быстро добравшись до столовой, порадовался открывшемуся зрелищу. Союзники и правда ⁇ жрали водочку, но скромненько так, по всем правилам этикета. Лишнего шума не было. Смеялись командиры умеренно, чокались дружно и без дурных возгласов. Заприметив меня, капитан Гримвей замахал руками, привлекая внимание. Леха и Васильков здесь, Кинг, Брок и Пайс тоже. Ну, гуляем, товарищ первый лейтенант. Вечер удался на славу. Мысли, тревожившие разум, отступили под натиском поздравлений и веселья. Я хвастался медалями и именным пистолетом. Орден Красного Знамени и Пурпурное Сердце я и в моем мире видел вживую, а вот странную медаль Спаситель не видел и не знал. Однозначно, местный новодел, не имевший аналога в нашем мире. Медаль имела приятный вид. На пятиугольной колодке, обтянутой золотистой тканью с тонкой белой полосой по центру, колечком прикреплен золотой щит с выседающим на нем белоголовым орланом. На щите изображен американский солдат, одной рукой тянущий за воротник раненого товарища, а другой рукой стреляющий куда-то за пределы медали из пистолета. На обороте медали написано «Life the highest value». Хм, жизнь воистину высшая ценность. Ниже шел номер, номер пять. Пятая в истории этого мира медаль-спаситель. Интересно, кто получил первые четыре? По возможности, надо будет спросить, чтобы знать. Еще меня очень удивил наградной кольт, врученный генералом Брэдли. Идеально черный корпус, темно-коричневые накладки на рукояти, покрытые ровными насечками, и вместо заводской маркировки на корпус нанесены слова на английском первому лейтенанту Майклу Пауэлу от генерал-майора О. Брэдли за мастерское владение личным оружием. Казалось бы, пистолет с дарственной гравировкой, а как приятный почетно. Что-то я о почетности много думаю. Может, мне кажется, но мне, похоже, по-настоящему верят и доверяют. К полуночи вечеринка закончилась, и все разошлись. Полковник сказал, что завтра весь рядовой сержантский состав начнет заниматься физической подготовкой по усиленной программе под руководством инструкторов из НКВД и Корпуса морской пехоты армии США. А всех офицеров батальона полковник ждет к 12 часам на совещание в штабе. Дерби и сложит общий план подготовки рейнджеров на ближайший месяц, а мы, если появится идея, внесем что-то новое. Вот и славненько. Расскажу свои идеи о реструктуризации подразделений на уровне взвод отделения. А сейчас спать. Спать. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темную, с проклятой ордой. И вам доброе утро. Пробуждение для меня штука простая. Не умею я спать так, чтобы потом меня было сложно поднять максимум за пару минут. С улицы доносится грозная священная война. Как и в нашем мире, эта невероятно сильная и одухотворяющая песня в виде стихов была напечатана в газетах 24 июня и 26 числа она уже была спета. Американцы, не понимая слов этой песни, все равно проникались ее духом и силой. Интернациональная мощь, не шутки. Под окном с гулким топотом пробежала группа американских солдат, горланящих очередную строевую песенку-ритм. Сколько времени? Середина июля, восход сейчас часов в пять, но на улице светло, не как на рассвете. Часы нужно добыть, без них никак. Так, я ведь вновь в армии, но теперь я рейнджер. Нужно серьезно заняться собой. «Селенок во мне не так уж и много, а их надо будет иметь в обязательном порядке. Моя нынешняя работа не простит мне ошибок, если буду слаб физически. Зарядка с утра — залог здоровья. Здоровье — превыше всего. Потом завтрак». Основательно размявшись на спортплощадке под удивленными взглядами офицеров и штаба, я приступил к основной части моего первого самостоятельного занятия физкультурой. Дал большой круг по базе, Дважды сталкивался с бегающими группами солдат, и оба раза сержанты-тренеры заподозривали меня в дезертирстве и отлынивании от занятий. Я ведь не в форме с регалиями бегать отправился. Из обмундирования наделали штаны, обувь и на торс большую белую майку. Точно так же были одеты солдаты, что утром пробежали под моим окном. Надо было комбинезон натянуть на себя, да лень переборола. И вышел у сержантов конфуз. Бегает непонятный тощий солдатик, значит отбился от взвода и заслуженно получит звездюлей. Когда же сержанты вдоволь, покричав на меня, включали мозги и узнавали в молчаливом угрюмом солдатике с ошрамированным лицом героического первого лейтенанта из первой роты, сваливали быстрее своего визга. Страшно? Бойтесь, ибо мне самому страшно. Вернувшись на спортплощадку, провел комплекс упражнений, что давали мне в армии. С неведомой мне ранее легкостью я проделал все упражнения и даже не запыхался. Такой расклад меня удивил и заставил проверить свои новые возможности. Поочередно подошел почти ко всем снарядам на площадке, и после ряда упражнений я обнаружил, что стал значительно сильнее и выносливее себя прошлого из прежнего мира. На турнике там я максимум десяток подтягиваний себя выжимал, а тут сходу махнул два с половиной десятка подтягиваний и не взвыл от боли в руках. Для проверки реальности своей силы и возможностей тела сделал с легкостью выход силой, и за ним второй и третий. Фига себе. Визуально-то я не сильно изменился. Может, пополнял на пару-тройку кило за счет госпитального питания, но мышцы остались прежние. Или нет? Проверим. Выжимал себя я еще минут двадцать, пока не устал в усмерть до ломоты во всем теле. Страшно признаться, но сил во мне стало значительно больше. И я абсолютно точно здоров как бык. Странно и при этом логично. Да, логично. Это уже не первое физическое усовершенствование моего организма в этом мире. Голос, язык, то есть его физическая сторона, артикуляция и акцент, идеально заточены под английский язык без моего ведома. Вестибулярный аппарат не напрягает укачиванием, Регенеративные способности идеальные, но не сверхъестественные. Зубы все целые на своих местах, а теперь еще и сила. Что дальше? Хм. Удивленный до мозга костей новыми физическими возможностями, сначала сполоснулся под душем, установленным за офицерской казармой. Потом, отыскав в сумке с личными вещами старого Пауэлла бритвенный набор с отличнейшей безопасной бритвой и десятком сменных лезвий, с превеликим удовольствием побрился. И, смыв с лица остатки мыла, содрогнулся, вспомнив, что 15 минут назад не чувствовал рук и ног от усталости, а сейчас орудовал бритвой и не порезался. Чудеса. За завтраком пообщался с двумя коллегами-взводными из второй роты. Узнал, что они видели мои спортивные выкрутасы, и им не очень это понятно. Зачем офицеру, от которого требуется быть умом подразделения, большая физическая сила. Этот вопрос меня просто убил. Им одного командира-силача, капитана Гримвея, на весь батальон хватает. Конечно, существуют нормативы силовой подготовки для офицеров, но они довольно простые, и чтобы их сдать, нужно быть просто нормально развитым. «Да, это проблема и очень большая проблема». Пришлось на правах бывалого вояки рассказать, насколько это важно для командира взвода, быть сильным физически. Спросил, как они собираются, например, вместе со своим взводом уходить от преследующих врагов. Солдаты во взводе, конечно же, сильные, выносливые и смогут долго бежать, прыгать, преодолевать препятствия. А взводному на что рассчитывать? На ум? Не прокатит. А вот будет командир сильным, и солдаты за ним, как за эталоном, тянуться станут. И враги узнают, что все рейнджеры, как один, сильны физически, а значит, опасны. И даже если офицер не станет сильнее любого своего подчиненного, но просто будет усердно заниматься своей физической подготовкой, то солдат устыдится своей лени или слабости и последует примеру командира. После этой краткой лекции в глазах коллег читалась глубокая задумчивость. Зацепил. И это очень хорошо. Подумают и примут правильное решение. А я вот еще сделал себе пометку для сегодняшнего совещания. Рассказать о важности физической подготовки офицеров. Хотя все это бред. Будущие рейнджеры тормоза, что ли, и не понимают логичных и важных вещей? Странно. До назначенного времени побродил по расположению базы. Посмотрел, что и где находится. Понаблюдал за тренирующимися под строгим надзором советских инструкторов рейнджерами. И что главное, нигде не было никаких намеков на качание прав или выражение крутости коммунистического или демократического строя. Везде одинаково серьезные и внимательные люди, готовые учить и учиться. Я в шоке от этого мира.